Глава вторая. Мышление миллионера. Если вы хотите изменить свою реальность, то вы должны изменить свое мышление. Роберт Киясаки. Мы уже сказали, что миллионером человек становится, когда принимает решение. Для этого надо иметь мышление настоящего бизнесмена. Когда ко мне приходят ученики, у них часто такого нет. Они мыслят как люди, которые занимаются определенным видом деятельности. Так те, кто продает бытовые товары, стройматериалы, автомашины, мыслят как торговцы. Они отлично понимают свой продукт и знают, как его продавать. У тех, кто пришел в бизнес из найма, часто мышление сотрудника, и таких очень много. Ведь большинство предпринимателей сначала работали на кого-то, а потом решили, что сами заработают больше. Например, человек был продавцом одежды, увидел, что это приносит собственнику хороший доход и открыл свой магазин. Или пошел работать технологом в колбасный цех, а через несколько лет, постигнув все секреты и нюансы этого дела, осознал, что можно открыть собственное производство. 99% бизнесменов сначала работают в какой-то сфере в найме, набираются опыта, а потом становятся предпринимателями. Но самое интересное, что 85-87% из них банкротятся в первые три года работы. Остается 13-15%, которые продолжают вести свой бизнес. Но через 7-8 лет из них остается всего 4%. Остальные тоже терпят крах и возвращаются к прежнему образу жизни, снова идут в найм. Это статистика. Так случается потому, что когда бывший наемный сотрудник открывает свой бизнес, он продолжает думать как сотрудник. Поэтому ученики часто говорят мне, «Наставник, если меня там не будет, бизнес умрет. Сколько он протянет без тебя, если ты займешься другими делами?» спрашиваю я тогда. И обычно слышу в ответ, «Месяц, два, три или полгода максимум». Некоторые бизнесмены убеждены, что только они могут успешно управлять делами. Они говорят «наставник, никто не будет болеть душой за компанию, как я сам. Когда я там присутствую, продажи идут, а если меня нет, то падают». То есть эти люди продолжают думать как сотрудники, а не как бизнесмены. В 2014 году после тренинга в Уральске, город на северо-западе Казахстана, ко мне подошла женщина. Заури, так ее зовут, уже 14 лет работала стоматологом, открыла свой кабинет. Она обратилась ко мне за помощью. «Наставник, я хочу стать вашей ученицей. Я устала за эти годы и не знаю, что делать дальше. Я посмотрел на нее и подумал, что на бизнесмена она не похожа. Передо мной стояла вовсе не бизнес-леди, а просто хороший врач». Я дал ей несколько сложных заданий и определил довольно короткий срок. Сказал, через неделю придешь, тогда поговорим. Честно говоря, я просто хотел от нее избавиться. Но через неделю Заури прилетела в Атерау, где я проводил очередной тренинг. Она подошла не с пустыми руками. На листочках были расписаны все мои задания. Я не поверил своим глазам, на всякий случай уточнил, «Ты это сама сделала?» Она ответила утвердительно, и тогда мы стали работать. Однако не все шло быстро и легко, как с первыми домашними заданиями. Дело в том, что первые два года Заури мыслила как врач, а не как бизнесмен, поэтому делала 5-10% из того, что я ей говорил, выполняла задания не вовремя или не так, как нужно. Часто было так. Она улетала куда-то отдыхать, и ее бизнес словно улетал за ней следующим рейсом, выручка падала в ноль. Заурия оправдывалась, что не может найти хорошие кадры. Через два года мы с ней открыли вторую стоматологию, и теперь Заурия принимала в обеих. Когда она приходила в одну клинику, ее пациенты тянулись за ней, переходила в другую, клиенты тоже, а там, где ее не было, не было и посетителей. Люди шли к конкретному врачу, а не в клинику. Они не считали, что в ее клиниках работают лучшие специалисты. Я понял, что так мы ничего не добьемся. Поэтому сказал ей, что надо дать объявление о наборе сотрудников. После этого я сам провел 18 собеседований и анкетирования, оставил 6 человек и создал управляющую команду. Только после этого все изменилось. Сейчас бизнес развивается. Две клиники работают в Уральске, две в Астане, столице Казахстана. Заури перестала мыслить как сотрудник. Она начала думать как бизнесмен. Когда человек мыслит как сотрудник, он не может масштабироваться. Бизнесмен же задумывается об игре в долгую. Он тратит время и энергию на построение системы, на завоевание доли рынка. Бизнес – это масштабирование. Бизнес-мышление появится, когда человек поймет, как увеличить свою зону влияния, а потом сможет решить две основные задачи – создать большой рынок и построить систему. Человек с мышлением торговца или сотрудника ищет способы быстро заработать и измеряет свой успех получаемым доходом, а человек с бизнес-мышлением измеряет свой успех той долей рынка, которую он захватил, Это две разные капитализации. Обычный предприниматель получает доход, когда работает. А настоящий бизнесмен всегда, даже если он в отпуске, потому что бизнесмен создает систему. Я говорю ученикам, потрать энергию, время, силы, чтобы построить систему. И многие отвечают, что у них нет времени на это. Я спрашиваю, чем же они заняты, и выясняется, зарабатыванием денег. Помните, зарабатывание денег ⁇ это не бизнес. Если хотите оставаться предпринимателем и заниматься ремеслом, продолжайте. А если хотите стать миллионером, надо работать над созданием системы. Я работал с мужем и женой из Усть-Каменогорска, крупнейший город на востоке Казахстана, Асетом и Шарбану. Около 13 лет Асет держал небольшой продуктовый склад на рынке 3000 долларов в месяц. Это был самый большой доход, который он получил за все время работы. Жена занималась сетевым маркетингом, а сетевики обычно часто ходят на тренинги. Она пришла и ко мне, а затем привела мужа. Так они попали ко мне в наставничество. Когда я стал общаться с асетом, то понял, что он не думает как бизнесмен. Такассет утверждал, что много раз пытался создать команду, но люди хитрили, воровали, обманывали, и доверия к наемным работникам у предпринимателя не осталось. «Знаете, так говорят люди, у которых еще нет бизнес-мышления, им просто не хватает управленческих знаний и умений, но в своих неудачах они обвиняют других». Бизнесмен же сразу думает, как выстроить отлаженную систему, внутри которой никто не сможет обманывать, подворовывать и нарушать установленные сроки. Он создаст такие условия, в которых каждый сотрудник станет работать максимально эффективно, вовремя выполнять все свои задачи. Однако Асету прямо твердил, что это невозможно. Тогда я спросил, скажи, пожалуйста, в этом мире есть кто-то, кроме Асета, кто продает продукты питания. Он ответил утвердительно. А на этой базе есть другой человек, который продает этот же ассортимент продуктов питания, но у него обороты больше, чем у тебя, продолжил я. Ассет снова кивнул. Значит, не только ассет умеет продавать. Это умеют и другие, озвучил я свой вывод. Так мне удалось убедить ассета прислушаться к моим советам а через полтора года он признал, что я был прав. Наставник, я заработал с этой базы 12 тысяч долларов в месяц, но самое интересное, что моя команда работает лучше, чем я, представляете? Сейчас у них 5 садиков и одна клиника в Усть-Каменогорске и Астане. Капитализация бизнеса более 10 миллионов долларов. К этим показателям АСЕТ пришел за 8 лет. Это яркий пример того, как можно из обычного человека сделать миллионера. Теперь супруги постоянно пишут мне благодарности. После встречи с вами наша жизнь кардинально изменилась, мы добились результатов, о которых даже и не мечтали. Все это стало возможным, потому что Асет стал мыслить как бизнесмен. Бизнес-мышление – Это способность идею превратить в поток денег, который будет работать без личного участия собственника. Все вы видели, как течет река, неутомимо и непрестанно, без праздников и выходных. Ваша прибыль должна течь также непрерывно, круглые сутки, круглый год. Конечно, иногда будет чуть-чуть больше дохода, иногда чуть-чуть меньше, но ваш источник не иссякнет и не высохнет. У меня сейчас 286 парфюмерных магазинов в пяти странах: России, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане и Киргизстане. В разных городах Казахстана действуют 12 магазинов оптики. В Москве работают восемь магазинов по продаже сухофруктов. Верите или нет, я ни разу не побывал ни в одном. Только однажды зашел в парфюмерный, да и то это получилось случайно. Дело было в Ташкенте. Я хотел показать знакомому арабу magic Сити», как интересную идею, которую здесь реализовали. И вдруг увидел магазин «Рича Рома». Я сказал, «Послушай, вообще-то название мое, но я не знаю, чей это магазин». Знакомый сильно удивился. «Да ладно». Но я честно не знал, кому он принадлежит. В результате мы зашли туда и выяснили, что магазин действительно мой. Мой спутник был в шоке. То есть мне удалось создать такую систему, которая работает и развивается без моего участия. Мой бизнес сам развивается и масштабируется. Каждый настоящий бизнесмен должен стремиться к таким результатам. В моей жизни дважды была ситуация, когда мои сотрудники меня не узнавали. В первый раз это случилось в ресторане «Виноград» в Астане. Однажды я пригласил туда своего друга и ученика Ахмеда. Ахмед пришел не один. Мы втроем пообедали, наступило время молитвы, я попросил их подождать меня, пока читаю намаз. Когда я вернулся, приятелей уже не было. Рядом со столиком стояла официантка с чеками и деньгами. Она сказала, что моим гостям кто-то позвонил, и они ушли. «Ты что, дала им счет на оплату?» — удивился я. «Ну да», — кивнула она. «И они заплатили тебе?» Официантка снова кивнула. Я задумался. Все это выглядело так, будто я пригласил людей на обед, а потом отправил к ним официанта со счетом, чтобы они заплатили. Получилось некрасиво. Я решил уточнить у официантки, знает ли она, кто я. Официантка отрицательно помотала головой. Тогда я попросил позвать администратора. Он появился тут же. «Да, да Влатов, что случилось?» Все ли нормально? Ты же знаешь, кто я. Скажи официантам, чтобы людей, которые со мной приезжают, хорошо встречали, заботились, отлично обслуживали». Администратор сразу понял, в чем дело. Он извинился и сказал, что моих друзей обслуживала новенькая официантка. «В этот момент мне было одновременно неудобно перед моим учеником Ахмедом, а с другой стороны я радовался, что построил такой бизнес» где сотрудник мог меня не знать, но при этом отлично справляться со своей работой. Второй случай произошел в Астане, столице Казахстана. Там есть мои магазины «Мегаоптика». Я забыл в самолете очки, позвонил руководителю магазина и попросил кого-то из сотрудников меня дождаться, чтобы подобрать новые. Дело было вечером около 18.19.00, а пока я добрался, магазин бы уже закрылся. Руководитель понял мою ситуацию и сказал ⁇ Хорошо, наставник, я дам поручение, и в ближайшем магазине вас будут ждать окулист и администратор, или продавец. Прямо из аэропорта я подъехал по указанному адресу, и хотя это был мой магазин, я здесь ни разу не был. Сотрудники меня уже ждали. Окулист проверила зрение и подобрала очки. Оказалось, что она меня узнала, сказала, что часто видит мои выступления в интернете. Тот же самый вопрос я задал администратору, которая уже упаковала мои очки. Она ответила, «Извините, я вас не знаю, но наше руководство сказало, чтобы позаботились о вас и хорошо обслужили. У вас ноль к оплате. Спасибо, что выбрали наш магазин». Мне было очень приятно, что мой сотрудник не знает меня в лицо, но хорошо выполняет свою работу. Я считаю, что это один из показателей успеха. Значит, система, которую я построил, эффективна и дает результаты. Благодаря ей я могу вести бизнес в разных странах и знаю, что им управляет очень хорошая команда. Поэтому, неважно, узнает ли вас каждый работник или нет, на бизнес это влиять не должно. Достаточно, чтобы вас знали ключевые сотрудники. Видеть в капле океан. Пессимист видит трудности в каждой возможности. Оптимист видит возможности в каждой трудности. Уинстон Черчилль. Второе свойство мышления миллионера – увидеть в одной капле целый океан, то есть понимать перспективу. Когда ученики рассказывают о своем бизнесе, я всегда пытаюсь определить, Имеет ли он потенциал стать миллионным или есть ли у этого человека потенциал миллионера? И ясно вижу это, когда анализирую деятельность компании, а потом подвожу этого ученика к тому, что надо для этого сделать. Конечно, процесс идет поэтапно и занимает 2-3 года. Это похоже на работу тренера, который готовит спортсмена к чемпионату. Человек, который хочет взять золото, ходит на тренировки почти каждый день и слушает своего наставника. В бизнесе должно быть то же самое. Давайте рассмотрим на примере, что значит видеть в одной капле большой океан. Однажды на тренинг в Москве ко мне пришел парень из Кыргызстана, Максат, и спросил, наставник, я уже 9 лет занимаюсь ремонтом квартир и уже устал быть рабочим. «Как мне разбогатеть?» Я начал задавать ему вопросы, чтобы понять, на каком уровне находится его сознание. Спрашивал про обстоятельства и разные ситуации в его жизни. Уточнил, сколько он зарабатывает с одной квартиры. Оказалось, что около 15-20 тысяч долларов, около 2 миллионов рублей. Но это воловой доход, а не чистая прибыль. Работал Максат с двумя помощниками. Больше людей не брал, так как, по его словам, работы на всех не хватало. Максат пожаловался, что порой сам сидит без дела. По ответам я понял, что передо мной стоит вовсе не бизнесмен, а простой парень, который хорошо умеет делать ремонт. Помните, я объяснял, что мышление меняют цифры? С цифр я и начал. Забудь пока о том, как сложно и тяжело найти работу для себя и других. Поразмышляй вот о чем. Если ты одну квартиру делаешь за 20 тысяч долларов, то за 50 квартир ты получишь миллион долларов. Это нереально, — воскликнул Максат, удивленно посмотрев на меня. «Почему — Почему? — спросил я. — Сложно, — задумчиво сказал он. — Ты же хотел стать миллионером. Давай мы не будем думать о проблемах. Подумаем только о математике. Если ты сделаешь ремонт 50 квартир, воловой доход у тебя будет равен миллиону долларов. Согласен? Согласен? Кивнул он. А за какой срок ты сделаешь ремонт в одной квартире? Примерно за два месяца. Значит, в год можно сделать ремонт, по крайней мере, в 5 квартирах. А чтобы отремонтировать 50 квартир, понадобится 10 лет констатировал я слишком долго обреченным голосом отозвался максат но ты же уже 9 лет работаешь в этом бизнесе а денег все равно нет он согласно кивнул головой смотри есть два подхода первый ты работаешь 10 лет и делаешь по 5 квартир в год второй ты меняешь стратегию нанимаешь 10 бригад и они делают 50 квартир за 12 месяцев», — предложил я. «А как я это сделаю? Где найду клиентов?» — ожидаемо спросил Максат. Стереотип, что он никогда не найдет столько клиентов, по-прежнему управлял его мышлением. Такие ментальные блоки в головах людей мешают им думать шире. «Как ты думаешь, в Москве за год ремонтируется всего 50 квартир?» — поинтересовался я. Максат тут же ответил, что, скорее всего, их в тысячи раз больше. Значит, надо искать. Проблема в том, что у тебя нет отдела продаж, который бы искал заказы заранее. Я нарисовал ему структуру, рассказал, как должен работать отдел продаж и отдел, который будет управлять этими десятью бригадами, а также кому поручить администрирование, учет и контроль. Когда я все это нарисовал в виде понятных схем, Максат понял, что это реально, у него появилась ясность, но некоторые сомнения все-таки оставались. На мой вопрос, будет ли Максат все это делать, он ответил так. «Буду, если вы будете рядом. Возможно, по пути я с чем-то не справлюсь». Я тогда понял одну интересную вещь. Люди ведут себя как спортсмены. Они уверенно себя чувствуют рядом с тренером, а когда его нет, они падают духом и морально истощаются. Максат выполнил поставленную задачу за два года. Сначала я его сопровождал, а потом моя поддержка уже не понадобилась. Максата было не остановить. Когда человек несколько раз делает то, что я рекомендую, он убеждается, что все работает. Так? По капле действий набирается целый океан результатов. Главное — увидеть его в одной капле. Как-то в Ашцком районе Таджикистана в 2008 году я встретил мужчину, у которого был абрикосовый сад. Я спросил его, сколько одно дерево приносит плодов. Он ответил, что они дают по 200-300 килограммов. А деревья какого-то редкого сорта могут приносить до 700-800 килограммов плодов. Я задумался и решил уточнить. А в неблагоприятное время каждое дерево может дать минимум 50 килограммов урожая? Он уверенно воскликнул. Конечно даст. Я эти цифры раскидал, прикинул в уме что да как и задал конкретный вопрос. Одно дерево принесет доход в 20 долларов в год. Хозяин сада, не задумываясь, заявил «намного больше». Я говорю «возьмем по минимуму 20 долларов в год с одного дерева. Значит, если я посажу 50 тысяч плодовых деревьев, то каждый год буду класть в карман миллион долларов». Услышав этот вывод, хозяин сада посмотрел на меня удивленными глазами. Эта цифра его ошеломила. Он давно занимался садоводством, Но ему и в голову не приходило заработать на этом деле миллион. Я ему посоветовал попробовать, но не знаю, последовал ли он моему совету. А сам я посадил свои сады. Сейчас у меня более 200 тысяч деревьев разных плодовых культур. Они дают яблоки, абрикосы, виноград, фисташки, миндаль и так далее. Пусть даже 40% дохода уходит на содержание этих садов, остальное -то останется вот что значит мыслить как миллионер смотреть на вещи масштабно и видеть в капле целый океан замечать сигналы и помехи каждому человеку в течение дня представляется не менее 10 возможностей изменить свою жизнь успех приходит к тому кто умеет их использовать андре маруа Человек, который способен стать миллионером, должен видеть сигналы и помехи. Обязательно почитайте книги Amazon Джеффа Безоса и в один клик Джефф Безос и история успеха Amazon.com Ричарда Бранта. Знаете, как у Безоса появилась идея, благодаря которой он сказочно разбогател. Оказывается, он просто обратил внимание, что количество пользователей интернета Каждый год растет на более чем 2000%. Такую тенденцию он заметил в 1993 году и распознал сигнал. Поэтому решил создать бизнес, который будет связан с интернетом, а уж всемирная паутина сама сделает бизнес мировым. Это все равно, что запрыгнуть на быстроплывущий катер, главное оказаться на борту, а он сам довезет до точки назначения. Потом Безос долго думал над тем, что выбрать для продажи, и остановился на книгах. Он понял, невозможно все книги мира поместить в один физический магазин, поэтому называл свое создание самым крупным книжным магазином в мире, а название придумал по аналогии с самой большой рекой в мире. Я заметил, что люди с мышлением или потенциалом миллионера умеют видеть сигналы и помехи либо быстро этому учатся. Под сигналами я имею в виду возможности, которые не все способны разглядеть. Хотя перспективные идеи замечают многие, однако далеко не каждый способен их реализовать. Может, у вас такое было? Вы хотели чем-то заняться, но так и не смогли решиться, а через некоторое время узнали, что этим стал заниматься другой человек, добился невероятного успеха, И стал миллионером, он сумел понять перспективу, увидеть сигнал. Нужно оценивать не только сигналы, но и помехи. Помехи — это то, что мешает достичь поставленной цели, узкое горлышко, в которое трудно пройти. Когда я захотел стать миллионером, то заметил, что мне мешают некоторые черты характера. Например, я часто распылялся, делал все подряд без разбора, гиперактивность и трудоголизм – это тоже проблемы, поэтому я поработал над своим характером. И вы должны определить любые помехи, которые вам помешают. Это могут быть ваши сотрудники, модель бизнеса, неправильно выбранный регион и так далее. Устраняйте помехи, увольняйте плохих сотрудников, меняйте модель бизнеса, переезжайте в другой регион. На начальном этапе своей тренерской деятельности я вел самые дешевые тренинги стоимостью в 200-300 долларов. Так работал лет 10, доходы были мизерные, иногда они даже не покрывали наши организационные расходы. Хорошо, что у меня были другие бизнесы. Но однажды я получил сигнал с 2008 года по 2012 год У меня в наставничестве была женщина из города Баткент, Кыргызстан, Чинара. Она работала врачом и имела долг в 25 тысяч евро. Для сравнения средняя зарплата в ее городе была около 200 долларов в месяц. С таким подходом вернуть огромный долг нереально, поэтому Чинара пришла ко мне. Я начал ее обучать и сопровождать. Постепенно у Чинара появилась собственная клиника потом вторая, затем она открыла свадебный салон, а позже компанию по прокату лимузинов. Все это были небольшие бизнесы, так как доход у большей части населения оставался маленьким, но Чинара все равно неплохо зарабатывала и даже открыла третью клинику в другом городе. Однажды она рассказала, что была на бизнес-тренинге в Москве. Я удивился, но не подал виду, Поинтересовался только, сколько стоит этот тренинг? Чинара спокойно ответила семь тысяч долларов за пять дней». «Сколько? Я чувствовал себя идиотом. Представьте, она пришла ко мне с долгом, за четыре года выплатила его и открыла свои бизнесы, а теперь платит другим. Я попросил у нее тетрадь, в которой она записывала все, что говорили на тренинге». Там не было ничего особенного. Все то же самое, что рассказывал я на своих тренингах, только изложенное по-другому, с добавлением современных модных словечек из сфер маркетинга и финансов. Но ничего нового там не оказалось. И ты заплатила за это 7 тысяч долларов? Еще больше удивился я и достал калькулятор. Оказалось, что за все 4 года работы со мной Она потратила чуть больше четырех тысяч долларов, а тут выложила семь тысяч всего за пять дней. Так я понял, сколько действительно люди готовы платить за мои знания. Это был сигнал. Я осознал, что мои ученики, которых я сделал платежеспособными, с радостью платят другим тренерам, потому что у меня для них нет предложений. С точки зрения бизнеса, это настоящая глупость. После этого я сразу начал работать над новым продуктом. Создал основной мастер-класс и стал продавать его за 3000 долларов. Удивительно, но его раскупили более 100 человек всего за два месяца. Я поблагодарил Чинару за то, что она открыла мне глаза на важную вещь. До сих пор я занимался не бизнесом, а благотворительностью. Приведу другой пример. Компания Toyota долгое время выпускала свою линейку недорогих и практичных автомобилей. Они хорошо продавались, но в один момент маркетологи вдруг обнаружили, что часть их потенциальных клиентов покупает Mercedes-Гелендваген, серия полноразмерных люксовых внедорожников. Это был сигнал, который заставил правление компании задуматься. Выяснилось, что после отшумевшего топливного кризиса 70-х годов и на фоне экономического подъема у целого сегмента клиентов увеличились доходы. Теперь эти люди могли себе позволить более дорогие и комфортабельные автомобили. Компания изучила рынок и приступила к выпуску автомобилей представительского класса под названием Lexus, чтобы вернуть своих клиентов такую реакцию и называю умением видеть и понимать сигналы. Вы должны научиться замечать эти сигналы. Они говорят о том, готов ли рынок увеличить спрос, востребован ли продукт, заполнен ли рынок данной продукции на все 100%. Когда люди приходят к вам и начинают предъявлять претензии, это уже помехи, научитесь их понимать, чтобы правильно реагировать и принимать адекватные меры. Помехи бывают пяти видов. Первое. Вы видите, что у клиентов появляется недовольство. Они начинают предъявлять претензии. Второй: Конкуренция усилилась и давит на ваш бизнес. Третий: Вы видите, что те инструменты, которые вы используете, теперь не дают того результата, который был год назад. Вы не знаете, что с этим делать. Четвертый. Вы вдруг замечаете, что прибыль падает. Пятый. Вы замечаете, что издержки растут, товарные остатки увеличиваются, развитие нестабильно, даже команда начинает реагировать на это. Это пять ярких показателей помех, на которые надо немедленно реагировать, менять стратегический подход к управлению бизнесом. Как говорится, измени, либо умри. Если ничего не изменить, умрет бизнес. Каждый руководитель должен видеть сигналы и помехи. Бывает так, что он видит недоработки своих сотрудников, а сам сотрудник их не замечает и не заметит, пока на них не укажет начальник, потому что начальник видит дальше, чем подчиненный. Я обучаю этому учеников. Прошу их, расскажи-ка мне про сигналы. Вначале многие недоумевают о каких сигналах я говорю, но постепенно начинают понимать значение этих терминов и приобретают навыки их распознавания. Притча «Правильное решение». Однажды учитель привел своего ученика в парку подножия горы. В парке был сложный лабиринт с очень высокими и гладкими стенами. Крыша у лабиринта отсутствовала, и его переходы освещались солнечным светом. Учитель подвел ученика ко входу в лабиринт и велел ему отыскать выход. Ученик плутал в лабиринте целый день и целую ночь, но неизменно заходил в тупик. Отчаявшись выбраться наружу, он упал на землю и заснул. Почувствовав, как кто-то трясет его за плечо, ученик открыл глаза. Над ним стоял учитель. «Иди за мной», — сказал он. Ученик, пристыженный тем, что не выполнил задание, последовал за ним. Выйдя из лабиринта, учитель, не оборачиваясь, стал подниматься на гору. Взобравшись на вершину, он велел. «Посмотри вниз». С места, на котором они стояли, лабиринт был виден как на ладони. «Теперь ты можешь отыскать путь, ведущий к выходу из лабиринта?» — спросил учитель. — Это несложно, — кивнул ученик. — Нужно только внимательно присмотреться. — Найди его и хорошенько запомни, — велел учитель. Через некоторое время они спустились вниз. Ученик снова вошел в лабиринт и уверенно пошел к выходу, ни разу не сбившись и не заплутав. Урок, который ты получил сегодня, касается одного из главных секретов искусства жизни. Встретив ученика у выхода, сказал учитель, чем дальше ты отстраняешься от ситуации, чем выше над ней поднимаешься, чем большую поверхность охватывает твой взгляд, тем проще отыскать правильное решение. Идти к цели через все трудности. Мы сами придумываем себе проблемы, преграды, комплексы, и рамки. Освободите себя, вдохните жизнь и поймите, что вы можете. Все. Брюс Ли. Умение видеть конечную цель сквозь многие проблемы – это тоже навык миллионера. Его не пугают трудности и неудачи. Он принимает их как неизбежные препятствия на своем пути. Иногда мои сотрудники начинают рассказывать, как тяжело будет компании в ближайшем будущем. Они предупреждают, что скоро рынок рухнет, начнется кризис, цены взлетят, и мы погрязнем в долгах. Я отвечаю «Хорошо, давайте тогда закажем два гроба друг для друга». «Вы что, шутите? Я же говорю, все рухнет, и компания умрет». «Да, это произойдет, если мы дадим ей умереть», — отвечаю я. «Мой мозг не воспринимает слово «проиграть». Падение – это еще не проигрыш, безденежье – еще не поражение, даже если ушла вся команда – это еще не крах, даже если пришлось закрыть компанию – это не фиаско, не конец всего, это только ступень для развития. Многие воспринимают подобные события как крах, но это еще не конец света. Когда моя первая компания обанкротилась, я так переживал, словно жизнь на этом закончилась. Я не знал, как буду смотреть в глаза тем людям, которым с гордостью рассказывал о своем бизнесе. Мне было очень стыдно, но я решил, что убыточное предприятие стоит закрыть. Ведь эти люди не будут платить за меня расходы. Чем раньше я уйду с рынка, тем легче будет нейтрализовать последствия. Кошмарный конец – это лучше, чем кошмар без конца. Не надо воспринимать неудачи, как конец вашей карьеры. Открывайте новый бизнес. Путь к успеху всегда лежит через падения и невзгоды. Поэтому, когда кто-то начинает рассказывать про свои трудности и проблемы, я говорю, ты сейчас рассказал мне о том, что мешает тебе достигнуть цели. А теперь скажи, что поможет это сделать. Иногда я заставляю своих сотрудников выполнять это упражнение письменно. Обычно в графе «мешает» они указывают 13-15 пунктов, и только 2-3 пункта пишут о том, что помогает. Но даже если там записан всего один пункт, я прошу начать именно с него. Перевожу фокус внимания на позитивные моменты. Потому что человек, который хочет стать миллионером, должен видеть конечную цель сквозь многие проблемы и всегда держать в поле зрения свою цель, а не отвлекающие факторы. Цель в фокусе внимания дает мощную энергию для действий. Когда меня спрашивают, что надо делать, если устаешь, выматываешься, выгораешь, я отвечаю, просто фокусироваться на цели. Она вдохновляет, мотивирует не останавливаться и продолжать действовать. Только так будет результат. Цели можно разделить на свои, истинные и чужие. Свои цели заряжают так, что даже крошечные достижения повышают самооценку. Двигаясь к собственной цели, человек не устает, а наоборот, получает еще больше сил. Люди, вдохновленные чужой целью, часто ничего не добиваются. Наоборот, они тратят много энергии, когда на пути встречаются препятствия, заставляют себя делать что-то через «не могу». Все потому, что не осознают, хотят ли они этого на самом деле или нет. Они смотрят, как кто-то стал успешным в каком-то направлении и стремятся повторить. Открыть такой же магазин одежды, продавать подержанные автомобили или стройматериалы, неважно. Но просто скопировать чужой успех нельзя, для этого нужно преодолеть трудности. Хотя поначалу дела могут идти неплохо, разные помехи и неудачи быстро приведут к выгоранию. Еще один показатель того, что вы идете к чужой цели – ваше желание что-то доказать другим. Никогда не беритесь за дело, чтобы доказать миру, вы успешный, умный, талантливый, Делайте то, что вас вдохновляет. Когда человек двигается к своей собственной цели, он молодеет. Сам путь делает его жизнерадостным и счастливым, а результаты на пути повышают его самооценку, уверенность в себе, уважение к самому себе. Поэтому выбирайте свои собственные цели и откажитесь от чужих. Стабильно действовать длительный период. Богатые сосредоточиваются на возможностях, бедные сосредоточиваются на препятствиях. Харф Экер Следующее свойство миллионера – это способность стабильно действовать длительный период. Надо научиться делать одно и то же в течение продолжительного времени и не уставать психологически. Встаете утром без сил, но все равно делаете. Не хотите общаться с этим сотрудником, но продолжаете улыбаться. Уже ненавидите эти продукты, но все равно продвигаете их на рынке. Вы делаете не то, что любите, а для того, что любите, ради цели, которой хотите достигнуть, ради того качества жизни, о котором мечтаете. Это похоже на молитву, которую читают каждый день так и вы взращиваете в себе надежду, повторяя изо дня в день одни и те же действия, а параллельно совершенствуете свои навыки и умения. Даже если иногда не получается, нет нужного результата, все равно идете и делаете, и с каждым разом прилагаете все больше усилий, чем раньше. Я отдал своего ребенка в японскую школу в Малайзии. И был удивлен, когда узнал, что в первый день учеников заставляют писать 2 плюс 1, 3 плюс 1, 4 плюс 1. Потом каждый день в течение двух лет они записывают таблицу умножения. И главное здесь не правильно и изящно писать цифры, а научиться стабильно делать одно и то же, совершенствовать мастерство и при этом не испытывать психологического сопротивления. Это философия восточных единоборств. Каждый день повторять одно и то же действие в течение длительного периода. Спортсмен не может сказать тренеру, что уже знает, как их делать. Знание здесь не главное. Чтобы стать миллионером, нужно научиться стабильно действовать без внутреннего сопротивления ради завтрашнего дня. Даже если очень не хочется, все равно вставать и делать. Однажды мой ученик из Таджикистана, Кабир, попросил меня, «Можно я передам вам в собственность три моих кафе, а вы можете их кому-нибудь передать? Я замучился, устал и вообще не хочу ими заниматься». «Хорошо, только подожди немного. Сначала я найду того, кому можно передать их». Два года я работал с Кабиром и каждый раз уговаривал его немного подождать. А заодно я объяснял, что сначала нужно наладить систему, только потом появится желающие забрать кафе. Так мы и работали. На третий год Кабир перестал жаловаться и ждать моих указаний. Он начал действовать самостоятельно, без принуждения с моей стороны, и однажды сказал, ⁇ Наставник, я уже понял, как мои кафе могут принести кучу денег, и готов сделать все для этого. ⁇ Это говорил человек который не так давно находился в депрессии. Теперь он справился с выгоранием, от усталости не осталось и следа. Мы создали команду, определили цели, наладили систему, подготовили расширение. Теперь Кабир строит бизнес в нескольких направлениях. Он приобрел франшизы. Доходы отдельных заведений выросли почти в 10 раз. Кабир благодарит меня. Наставник, спасибо, что вы меня не бросили не оттолкнули и не дали мне сдаться. Японская притча о далекой и близкой цели хорошо иллюстрирует историю Кабира. Жил в одной провинции учитель. Однажды его пригласили ко двору местного даймё, примечание, крупный феодал средневековой Японии. Там он сказал то, что не пришлось по вкусу хозяину. Даже мудрый человек, Но с несдержанным языком может попасть в такую ситуацию. Хорошо еще, что этот даймё всего лишь выгнал учителя из своей провинции, а заодно выпроводил и его ученика, чтоб не повадно было. Делать нечего, собрались они и пошли в соседнюю провинцию в монастырь. Его настоятелем был старинный знакомый нашего учителя. Идти пришлось через горный лес». В долинах в те времена можно было нарваться на разбойников, да и жители деревень не отличались гостеприимством. — Скажи, учитель, скоро ли мы дойдем до монастыря? — в первый же день спросил ученик. — Завтра к полудню и дойдем, — бодро ответил учитель. Ученик приободрился и зашагал веселее. Наступил завтрашний полдень, но под ногами у учителя и его ученика все так же велась узкая лесная тропинка, а над головой шумел угрюмый лес. «Ай, какая жалость!» — посетовал учитель. «Мы, видно, слишком медленно шли вчера, и я не рассчитал расстояние. Ну уж к завтрашнему полудню мы точно доберемся до места». «Я голоден», — пожаловался ученик, — «а припасов больше нет» но до завтра-то ты можешь дотерпеть? — Могу. И они пошли дальше. На следующий день они снова не дошли до монастыря. Теперь в дороге путники питались съедобными ягодами. Только через несколько дней, измученные, добрались они до места. — Твой ученик совсем юн. Как же сумел он пройти такое расстояние за столь короткое время? — удивился настоятель монастыря. «Просто я не говорил ему, сколько времени займет весь путь», — улыбнулся учитель. «Всякий раз ставил перед ним близкую цель, и его сил хватало, чтобы ее достичь. Зная он заранее, как долго придется впроголодь идти по горному лесу, он ни за что бы сюда не добрался».